Глава 13. Сепарация. Долгие гудки. Наконец, Волконский берет трубку. «Да, Сеня, что произошло?» «Если коротко, Аркадий Валерьевич, после встречи с княжной Лизой за мной шпионили дружинники Бессоновых. Я их засек и избил». «Ты что?» «Не понять, каких эмоций в голосе князя больше». «Удивление или нервозности?» «Так, опять ты с ними подцапался. Ничему тебя жизнь не учат». «И кого конкретно?» «Демоников». Позывные у них «Стелс» и «Слепой кот». «Кот?» Теперь князь в самом деле поражен. «Ты уверен, Сеня? Это точно был кот? Опытнее бойца я в жизни не видел». «Точно. Легко отвечаю». «Слепец подставился». Мой голос становится серьезным. «Аркадий Валерич, за мной в любой момент могут прийти. Уверен, что София не будет устраивать резню моей семьи. Все же я прилюдно спас ей а я на жизнь, и взбучка пары дружинников не перевесят такой заслуги. Но на ковер меня вызовут. Прошу, если не вернусь, постарайтесь вызволить». «Ох, ох, горе ты мое луковое!» «Это было обязательно, Сеня!» «Обязательно, княже. «Твердо говорю. Слежка за чужим вассалом, оскорбление нашему с вами дому. Оскорбление мне и вам, как аристократам. На том шпионе даже не было нашивок с гербом Бессоновых. Он просто шел за мной по пятам, как засланный казачок. Разве это допустимо?» София Александровна привыкла месить людей, как тесто. Она давит и давит человека, проверяя, насколько его хватит. «Если он гнется, княгиня давит дальше». Такова ее логика. Если сразу не провести жесткую границу, София ощутит вседозволенность. А так как я вхожу в ее зону интересов, мне грозит двойная опасность. В чем-то ты, конечно, прав. Волконский вздыхает. Но, Сеня, не все ты знаешь, далеко не все. Вы про то, что гвардию демоников не смогут остановить ни вы, ни, может, даже сам император? Прекрасно понимаю сей печальный факт. Но, как уже сказал, Бессоновы не будут нас изничтожать. Я провел границу. Сейчас София проведет свою. Опыт предстоит для меня неприятный, но даю 90%, что впредь Бессоновы воздержатся от слежек за вассалами дома Волконских. Силовой беспредел – путь в никуда. Если Бессоновы скатятся до него, то даже гвардия их не спасет. Да нет, не про это, Сеня. Волконский мешкает. Насчет слежки Бессоновых я могу поговорить с императором. Он тоже заинтересован в тебе. Опа! Уже заинтересован. Даже напрягаться не пришлось. Император? Переспрашиваю, чтобы дать себе время на обдумывание. Да, но я этого тебе не говорил. В общем, ответственно выполняй госконтракты, а дальше твоя жизнь круто повернется. В лучшую сторону. А насчет Бессоновой... Если она схватит тебя, верь, ни я, ни император, этого ей не спустим. Да, София обладает чудовищной силой и властью, но Владимир давно имеет к ней претензии. Княгиня это тоже понимает. Стоит ей в очередной раз подставиться, уже ее вызовут на ковер. А после резни Мироновых все дома настороженно относятся к Бессоновым. Даже их союзники долгоногие. Понимаю, киваю. Спасибо, княже, за поддержку. Главное, чтобы дела обстояли, как ты говоришь. За тобой устроили скрытую слежку, и ты наказал шпионов. Это же были не телохранители Лизы Бессоновой? Княжна и рядом не стояла. Елизавета Артемовна потом появилась, видимо, прибежав на крики паникующей толпы. Она подтвердит мои слова. Уверен? Мать может велеть ей сказать другую версию. Уверен, княже. Но важно, чтобы при вашем общении с княжной я присутствовал в комнате. Тогда ручаюсь. Елизавета Артемовна всецело поддержит меня. Скоро начнут слагать легенды о твоем влиянии на юных барышень. Переводит Волконский разговор на неожиданную тему. Сам-то уже думал о браке? Кого бы предпочел? Не думал. Мал я еще княже. Отмахиваюсь. Некогда мне глупости обсуждать. Ну смотри, мы с Анфисой тебя воспринимаем как родного. Любой твой выбор готовы обсудить. Это даже не намек, а почти прямой текст. Титулы тут совсем не важны. Ага, оно и понятно почему. Ведь мной заинтересован сам император. Благодарю и обязательно обсудим. Когда-нибудь, но сейчас, сами понимаете. Верно, верно. Пойду запишусь на встречу к Владимиру. Даст сварок император примет без очереди. Все же тут еще возникает риск срыва военных заказов. Положив трубку, я откидываюсь в кресле. Остается только ждать. Если София сейчас рвет и мечет, то меня скоро скрутят и притащат к ней. Мне нечего противопоставить даже десятку матерых демоников, как Али. Да и не собираюсь, иначе только людей потеряю. Поэтому пускай скручивают, если жены князя Перуна совсем с реальностью не дружат. Но я все же надеюсь на благоразумие Бессоновых. Что они проведут расследование и сделают правильные выводы. Тем более, если София правда хочет некоего сотрудничества со мной. А Лишь успеть бы это все до вечера. Около восьми часов у меня встреча с потенциальными легионерами. Там та еще сепарация предстоит. «Нет, я чего-то не понимаю в этой истории». Сурово произносит София. «Слепой кот и Али, объясните, какого, простите, лешего вы напали на Беркутова?» Собрание происходит в конференц-зале. Помимо главной жены, за огромным лакированным столом сидят Аяна, Лиза, Стелс, слепой кот, Али, Кумулятор и приехавшая из Парижа Света Белоснежка, еще одна жена Перуна. Княгиня-модель со скучающим видом рассматривает ногти. Выглядит она, как сестра-одногодка Лизы и Софии. Каскад серебряных волос, небесно-голубые глаза океаны, на безукоризненно красивом лице — великолепная фигура. «Сестра, можно я пойду?» Света позевывает, прикрыв ладонью изящный алый ротик. Эти скучные разборки вводят меня в тоску. «Мне еще на съемке сегодня». Лиза неодобрительно качает головой от слов своей тетки. Сиди и слушай. Хмуро бросает София младшей сестре и снова смотрит на демоников. Ну, уважаемые. Огромная Али ведь сжимается, опустив длинную морду. София Александровна берет слово кот. Мы застали картину, как Беркутов избивает Стелса, а дальше всего лишь действовали по протоколу. Обезвредить и взять с собой для дознавания. Стелс. Теперь княгиня взирает на демоника шпиона Исцеленный дружинник сидит без своей любимой куртки, и на обозрение всем предстали ярко-рыжие кудри, которые он обычно прячет под капюшон. «Зачем ты следил за Арсением уже за периметром безопасности Лизы? Беркутов наверняка тебя еще в ресторане почувствовал, но там не трогал, ведь так?» «Возможно». Не отрицает демоник-шпион. «Так зачем ты последовал за ним?» «Меня направил аккумулятор». Докладывает Стелс. Он наблюдал за рестораном через оптические приборы и заметил некое преобразование в Беркутове. Велел мне убедиться. «Что за преобразование?» Следующим по очереди внимания княгини достается аккумулятору. «Я наблюдал в бинокль, как лицо Беркутова всего на миг приобрело искаженные черты», докладывает демоник, которому Беркутов когда-то поломал стреляющий палец. «Не человеческие черты, как у вымесов». Наступает тишина. А Яна и София переглядываются. «Лизочка!» От стального тона княгиня по спине княжны пробегают мурашки. «А ты что-нибудь заметила?» «Нет, мама». Княжна старается держать голос таким же железным и непоколебимым. «Я уже говорила, что Сеня разрешил наблюдать его астральное тело. В том кафе я часто на него смотрела. Так вот, никаких признаков хаоса и близко не было». Но вот что интересно, княжна строго смотрит на слепого кота? Как юноша, пускай и гений, смог победить многоопытного ветерана? Мне кажется, мама, вы что-то скрываете от меня про сеню. Так ли это? «М -м -м. Этот разговор подождет. Мнется София. Тетка Света же с любопытством смотрит на княжну. Сеня, значит? Какая фамильярность, Лизочка? Неужели завела себе мальчика? Бицепсы у него внушительные, наверное, расслепого кота одолел. Лиза лишь вздыхает. Никого я себе не нашла, мама Света. После сегодняшнего Сеня вряд ли захочет меня видеть. Так что тебе показалось, аккумулятор? Вопрошает София. Моя дочь не заметила никакого хаоса в кафе. София Александровна, даю голову на отсечение, что Беркутов на краткий миг превратился в вымеса, заверяет аккумулятор. Но София его больше не слушает и обращается исключительно к коту. «Еремей, это твой подчиненный? Догадаешься сам, какие действия предпринять?» «Ваше сиятельство. Не стоит». Вытягивается старый дружинник по стойке смирно. Кумулятор, ты отстраняешься от службы и будешь подвержен следственному допросу. Следуй немедленно в казарму и ожидай вызова». «Не забудьте проверку на галлюциногены». Задумчиво говорит София, когда демоник выходит. На всякий случай. «Вас понял», — кивает кот. «Аяна, что нам теперь делать с Арсением?» Княгиня смотрят на сестру. «Опустим пока что подозрение аккумулятора. Предполагаем, что мы не подозреваем в Беркутове вымеса хаоса. Тогда Лиза права, и сейчас он нам не доверяет, как никогда раньше. При этом он избил наших дружинников, что обычно наказуемо. «Обычно это невозможно», — замечается Мурайка. «Думаю, стоит наведаться к Беркутову с Волконским и потребовать присутствия юноши на моем дне рождения». София хмурит гладкий лоб. «И это так, по-твоему, мы его накажем?» — недопонимает княгиня. «Формально, да», — пожимает плечами Аяна. «Мол, своим присутствием он покажет, что не имеет злых намерений в отношении дома Бессоновых и произошло всего лишь недоразумение». Или ты предлагаешь повторить резню Мироновых? Лиза вздрагивает. Да нет, мы же не знаем наверняка, кто такой Арсений Беркутов. София вздыхает. Наш союзник или враг? До этого мне казалось, что первое, но после слов кумулятора возникли сомнения. Да, надо пригласить юношу и уже поговорить с ним на чистоту. Возможно, и того японца тоже стоит позвать. Шестнадцатилетний Хенесси Набунагу умеет фехтовать на мечах, а также обладает гениальным умом. Еще, судя по отчетам, он занимательный философ, превосходный тактик и стратег, а также страсть, как любит поговорить на религиозные темы. Всесторонне развитый мальчик. Ах да, за юным господином Хенесси также вьется хвост из разбитых женских сердец. «Очень кого-то напоминает», — вздыхает Аяна. «Два Беркутова Арсения», — грустно улыбается София. «Такого наши дочери не переживут». «Сеня может быть только один», — фыркает Лиза. «Как и любой человек». «Хорошо бы», — протягивает София. «Аяна, к Волконскому пойдешь ты». «Моему визиту Арсений вряд ли обрадуется. Не будем обострять конфликт». «Возьми с собой Свету. Ей полезно пообщаться, влиться в семейные дела». «Ну ладно», — протягивает Светлана. «Хоть посмотрю на мальчика Лизы». «Мама», — гневается княжна, — «сколько раз повторять? Называйте, пожалуйста, вещи и отношения своими именами». «Кстати, Лизочка», — вдруг вспоминает София, «а расскажи-ка, почему с вашей сеней прогулки Стелс пришел без половины лица, кот без половины зубов, а ты с мягкой игрушкой?» «Игрушкой?» Заинтересовывается Света. «Забавный синий дельфин», — поясняет княгине. «О, подарок от любимого мальчика! Мамы!» Между тем аккумулятор идет по широким коридорам особняка, мимо богато украшенных дверей. Парадная лестница остается позади, и уже не слышно голосов княгинь. Только теперь демоник позволяет себе выдохнуть. Довольная улыбка расцветает на лице Комуля... нет. Еренджа Бриндеса, первого капитана пятой когорты седьмого гранд-батальона легиона воронов. Приказ Бемежара Ражавронка выполнен. Местный феникс не доверяет Бессоновым и впредь постарается держаться от них подальше. Дальше будет веселее. Господин, все внутри сообщает мне Доси, выглянув из-за двери. «Все 10 претендентов — ваши слуги. Ой, господин!» «Спасибо, Федоси». Не обратив внимания на удивление девушки, я встаю из-за стола. Удивляться есть чему. Мои руки, шея и лицо полностью исписаны золотыми рунами. На самом деле я покрыл рунами все тело, но черный костюм скрывает основную часть орнамента. Доси видит лишь солонь на шее, Весь световито на руках, а также чароврат и колядник на лице. Вслед за помощницей я двигаюсь по коридору до закрытого зала. Запертую дверь сторожат в полной выкладке Ахмат и Кикер. «Господин!» — синхронно кланяются броненосцы, качнув автоматами. «Все гости безоружные?» — спрашиваю кавказца как главного. «Так точно!» — кивает здоровяк. «Ощупали и просканировали каждого». «Отлично!» Хотя это ничего не значит. Ворон может и в задницу компактную беретту запихать. Правда, от нее и толку не будет против живоюзера, а вот от осколочной гранаты уже вполне. Как только войду, заприте замок, и что бы внутри ни происходило, ни за что не открывайте, поняли? Вы будете слышать рычание зверей, град выстрелов и рев пламени. Но ничто. Ни один из звуков не должен вас заставить открыть дверь. Только когда все утихнет, я постучусь пять раз. Вот тогда откроете. — Так точно! — повторяет посуровевший Ахмат. — Мы не подведем вас, господин! Кикер распахивает дверь, и я вхожу. Уже в комнате слышу за спиной щелчок запираемого замка. Передо мной десять человек. Представители разных профессий. Учитель, студент, пара военных, полицейский, сантехник, электрик, офисный менеджер, хирург, столяр, даже циркачка-акробатка. Они рассредоточились по залу и настороженно поглядывают друг на друга, а теперь еще на меня. Ну также и на 10 сейфов, поставленных в ряд настилашу стены. Промежуток между сейфами полтора метра. Достаточно, чтобы попасть без прицеливания из автомата. Над каждым сейфом висят две лампы, красная и зеленая. СБ не ошиблась с кандидатурами. Все эти люди легионеры. Это видно по напряженным мышцам, по суровым лицам и по бесстрашным глазам. В свою очередь легионеры узнают и во мне своего собрата или кровного врага. «Кто ты такой?» – вопрошает менеджер, качнув вторым подбородком. Он жирен и грузен, но это обманка. Мускулы легионера уже достаточно прокачаны. Достаточно, чтобы убить с одного удара. Усмехаюсь одними губами. Я вместе с вами бился на ледовой пустоши Мараны. Я спросил не это. Менеджер сужает глаза. Я префект. Моя усмешка не исчезает. На этот раз по легионерам проносится удивленный гул. И все же я спросил и не это, замечает ошарашенный толстяк. Кто ты, милорд? Мятежник или лоялист? Уголки моих губ опускаются. Теперь мы оба серьезны. Рукой я показываю наряд сейфов. Комбинация. Координаты нашей последней базы. Введите их, и вы узнаете, друзья мы с вами или враги. Никто не двигается с места. Если через минуту вы не введете код, спокойно сообщаю, то откроются двери, зал забросают шашками с ядовитым газом. Я префект и обладаю регенерацией. Вы же все умрете, так и не послужив своему легиону до конца. В секунду подумав, циркачка первая идет к ближайшему сейфу. За ней подтягиваются хирург со столяром, а потом решаются и остальные. Вот тонкие пальцы циркачки пробегаются по цифрам. Ничего, сейф остается закрытым. Девушка испуганно оглядывается на меня. — Рано, — говорю я. Ни один сейф не откроется, пока все не ведут код. Неважно, верный или нет. Что делать, когда мы все ведем цифры? Спрашивает полицейский. Если ваш сейф откроется, загорится зеленая лампа. Если нет, красная. Внутри сейфа оружие. Допустим, открылся твой сейф. Тогда ты сразу хватаешь автомат и стреляешь в того, у кого вспыхнул красный свет. Помедлив, полицейский кивает и, сжав кулаки, смотрит на лампы над сейфом. И вот офисный менеджер последним вводит цифры. Со своего места я вижу, что они неверные, но пока ничего не говорю. Лишь когда сейфы с верно подобранными кодами отворяют автоматические двери, загораются лампы. Четыре зеленых и шесть красных. Расклад не очень, но могло быть и хуже. «Защитники пост Империуса!» — кричу я. «Боевая готовность один!» В ту же секунду фениксы и освободители выхватывают из сейфа в заряженные автоматы. А вороны или жаворонки преображаются в твари хаоса. Глаза закатываются, зубы удлиняются и заостряются, как клыки акулы. Ногти превращаются в кривые желтоватые когти. Но не только хаоситы способны преображаться. Так ведь, феникс? Только твой облик далек от мерзкого осквернения человеческого естества. Ведь ты значишь очищение, ты огонь, ты сжигаешь. Татуировки на моем лице и теле вспыхивают золотым светом.